Глава пятнадцатая. Марк. Не помню, как уснул. Скорее всего, снова примчался тот неугомонный врач и всё-таки вколол мне успокоительное, после которого меня и вырубило. Я держал на нём в итоге пару дней, потому что ощущаю себя, будто отлежал всё тело. Я нашёл кнопку на кровати и вызвал медсестру. Её попросил срочно позвать врача. Не могу тут лежать и ничего не делать. Хоть с меня и сняли воротник, и боль в спине и голове утихла, свободы я больше чувствовать не стал. Я будто заперт в темнице собственной слабости, и это невероятно меня злит. Одно радует, что нет рядом Софии, которая в прошлое появление сбросила на меня такую бомбу, что я до сих пор не могу прийти в себя и будто контуженный всем произошедшим кошмаром. У меня слишком много вопросов, на которые я не имею ответов. Как сегодня наш главный пациент? Врач вошел в палату довольный и в приподнятом настроении. Как вы себя чувствуете, Марк? Напомнил он мне то, что я просил не называть меня по отчеству. Готовы пройти несколько когнитивных тестов? Также сегодня мы хотели бы начать курс физиотерапии для восстановления тонуса мышц. Отёк от ушиба на спине уже спал, и позвоночник больше не давит, что очень хорошая новость. «Чувствую себя нормально», — отмахнулся я дежурной фразой. «Мне нужен мой телефон прямо сейчас». «Я бы на вашем месте не торопился. После такого сильного сотрясения и нервного срыва вам нужен покой и отдых, включая умственную и эмоциональную сферу». «София Леонидовна не велела, мне плевать» что не велела София. Главврач здесь вы, а не она, а я требую свой телефон. Лечение подождет. Где, кстати, упомянутая особа? Врач стушевался и неуверенно оглянулся на дверь в палату. Сегодня она еще не приезжала, видимо, занята, но обычно проводила рядом с вами много времени, почти весь день. У меня к вам один вопрос. Какого черта она здесь всем заправляет? Не помню, чтобы я передавал ей клинику в частное пользование. Насколько я знаю, моя компания — основной спонсор лечебного заведения, но не прямая управляющая. Так в чём дело?» «Вы правы, просто...» Он вновь сдулся и начал мямлить. «София Леонидовна имеет серьёзный вес в совете и может надавить на болезненные для нас кнопки. Угрожает всех уволить и прекратить финансирование?» «Мы только заказали новое оборудование из Кореи. Оно еще даже не оплачено. И сотрудников я набрал квалифицированных, а это серьезные зарплаты, чтобы их не сманили конкуренты». Продолжал оправдываться он. А я поразился тому, как София умудрилась сплести тут свои сети влияния. «Для нас потери финансирования смерти подобна Я бы не хотел. С этого момента я лично занимаюсь вашей клиникой. подберу для вас «Нового управляющего финансированием. София этим больше не занимается. Но для этого мне нужен мой телефон. Принесите его прямо сейчас». «Какого черта тут происходит?» «Я уже официально объявил Софии, что она переходит работать директором Владимирского филиала, так как там требуется рука жесткого, бескомпромиссного управленца». А она не то, что не собирается туда ехать, так еще и тут свои порядки наводит за моей спиной. Решила воспользоваться моей временной нетрудоспособностью, чтобы перехватить бразды правления. Даже если я и трахнул ее, это не дает ей никаких новых прав в управлении компанией. Только строго очерченные функции, заданные мной. Врач все же ушел за телефоном, а я погрузился в тяжелые раздумья. Все произошедшие с нами катастрофические события не должны были случиться. В мои планы не входил секс с Софией. Я просто собирался отвести ее домой и, тем более, не был настолько пьян. По крайней мере, до момента, когда подходил к столу акционеров попрощаться. Оттуда память начинает размываться. Но вроде я осушил еще один бокал под поздравительный тост. Дальше пробел. После него только кошмар и моя девочка, непонятно каким образом попавшая к Софии домой. Пусть мой мозг и отбит наполовину и затуманен лекарствами, но даже в таком состоянии я могу понять, что она не могла там оказаться случайно. Это не наша квартира, куда я вдруг привёл любовницу. Это загородный коттедж, пусть и у самой границы Москвы. Да и время было позднее. Я должен с ней поговорить. Всё объяснить моей малышке, что произошла ужасная ошибка, что не было ни злого умысла, ни планов ей изменять. Я даже не могу на неё сердиться за то, что она меня оттолкнула. Пусть я и выпал от этого в окно, и это было страшно и больно, но Настя не могла сделать этого специально. Она любит меня, моя нежная и добрая кружка, которая и мухи обидеть не может. Она просто была не в себе в шоке от боли и предательства, что увидела своими глазами. Я бы сам себя вытолкнул в окно, будь я — это не я, потому что простить измену невозможно. И я даже не знаю, как я буду просить у нее прощения, умолять на коленях или положу к ее ногам все, что она пожелает. Любые ее желания исполню. Я должен ее найти, должен вернуть. Я не мыслю своей жизни без моей девочки. Вернулся врач и протянул мне запечатанный пакет с моими личными вещами, которые собрали и положили в сейф, когда меня доставили. Это правило для всех пациентов клиники, и, слава богу, его нарушить никто не осмелился. Я сел повыше в подушках и разорвал пакет, подтверждая, что телефон никто не смог бы тронуть. «Скажите...» Повернулся я к врачу. Ко мне приходила другая посетительница. Молоденькая девушка, хрупкая блондинка. Зовут Анастасия Королёва. Это моя невеста. «М -м -м, врач в сомнении покрутил свою папку с бумагами. Я про это как раз хотел вам рассказать, раз уж вы теперь будете управлять нашими финансами. Анастасия была здесь. Но не только в качестве посетителя у вас. Она была еще и пациентом. Что? Пациентом? Что с ней случилось? Она тоже пострадала? Я закидывал его вопросами, пытаясь в памяти воскресить хоть что-то, связанное с возможными травмами Насти. Она упала. Я ее ударил. Кто-то другой ее обидел. Серьезное нервное потрясение, которое едва не послужило угрозой выкидыша. Я чуть не выронил телефон из рук. Боже, что он говорит? Выкидыша? Она что, беременна? С ней все в порядке? Ребенок в порядке? Почему мне никто не сказал, что она здесь? Почему не разбудили меня? Она выписалась на следующий день после того, как вас обоих доставили. По моим данным, ребенку ничего не угрожало. Беременность не прервалась но от дальнейшего видения она отказалась. «Почему? Что же произошло?» Мысли мои заметались, но основной голос в моей голове кричал что-то нечленораздельно радостное, похожее на «я стану папой». «У нас будет ребенок». Этот истерически радостный голос не давал ухватить другую информацию. «Где ее карта? Я должен ее видеть. Какой срок? Она сама не знала?» почему она мне не сказала? Простите, но карты других пациентов не заставляй меня шантажировать тебя как это делала Вальдес. Вы правы. Не тот случай, плюс она все же ваша невеста. Сам себя оправдывал врач. Анастасия знала о ребенке. Она уже была на приеме штатного гинеколога. Все анализы и УЗИ плода были в пределах нормы. Слава Богу. Я прикрыл на мгновение глаза. Маленький человечек не должен был пострадать от всей этой драмы, даже если его отец, самый последний подлец, и изменил матери. Пусть в этом у меня пока и слишком много вопросов и сомнений. Так когда ее выписали? Почему она не дождалась, когда я приду в сознание, не поговорила со мной? Эти вопросы больше всего меня терзали. Неужели боль от измены оказалась настолько для нее невыносимой? что видеть меня она больше не смогла. А она покинула нас сразу после разговора с Софией Леонидовной. Что? И тут это Вальдес. Что же она во всех дырках затычка? Мало ей того, что я ее трахнул. Или наоборот, обрадовалась и полезла не в свои дела. Как вы могли выпустить недолеченную пациентку? Она написала отказ. Мы не могли ее остановить. Это незаконно, прошу прощения, но это так. К черту все это. Я разблокировал телефон и тут же нашел номер моего второго зама, который уже должен был вернуться из командировки в Казань. Самойлов, срочное дело. Бросай своих парней и живо ко мне в больницу. И да, я задумался, поручи самому надежному своему человеку. Собрать мне список всех проектов, которые ведет Вальдес. Все ее контакты, чьим финансированием заведует, куда ездила на встречи, полное личное дело и всю текучку. Что-то случилось?» — растерялся он. «Марк, все в порядке? Я рад, что ты очнулся. Просто сделай, как я говорю. И напиши мне, где Вальдес сейчас. Узнай у ее секретаря. Будет сделано на связи. Я скинул звонок. Теперь самое важное — позвонить Насте и попытаться с ней поговорить. Я должен ей все объяснить. Измена — это страшное предательство, и я могу понять ее чувства. Быть может, даже нежелание меня видеть, но она должна меня выслушать. Но мой звонок на ее номер уперся в абонент недоступен как в кирпичную стену. Я даже перезвонил еще раз, чтобы убедиться, что это не ошибка. А потом увидел значок нового сообщения в мессенджере. Голосовое. Она записала мне что-то целых пять дней назад. Это целая вечность. Я включил его дрогнувшим пальцем, чтобы услышать тихий любимый голос. «Марк». Не знаю, когда ты прослушаешь это, но я должна тебе признаться. Я никогда не смогу тебя простить, и я тебя не люблю. И еще насчет ребенка.